В связи с этим случаем ему стало пронзительно ясно, что он малодушно не довел борьбу со смутоносной коллегиальностью до логического конца, и поэтому дополнительные меры, принятые в централизаторском направлении, были особенно энергичны. Учителя геометрии, привлеченного специалиста, второго комиссара, производителя работы четвертого комиссара, в свое время направленного на перевоспитание грабарям, обвинили в преднамеренном вредительстве с целью очернения новой жизни. И начальник глуповской милиции, проломленный Голованов, направил их в места, которые с легкой руки Александра Ивановича Герцена называются не столь отдаленными. А потом и до председателя Клюева дошла очередь. Как-то вызывает его Беркут и говорит, «Ты зачем, вражина, пропитываешь мне обеденную скатерть кислотным раствором ртути?» Клюев не нашелся, что ответить на это первому комиссару, и таким образом себя выдал, так что Беркут даже сам поверил в нелепую свою выдумку. За покушение на жизнь глуповского вождя председатель Клюев был назначен к расстрелу, а Беркута горожане единогласно выбрали председателем горсовета. На том и было покончено со смутоносной коллегиальностью. Эра председателя Милославского Николай Беркут председательствовал в Глупове до 26-го года, а затем его сменил на этом посту Лев Александрович Милославский-младший, бывший фантастический путешественник, который одно время работал в Чрезвычайной комиссии Петрограда. Потом заведовал в Вологде губ просветом. Был о т с т р а н ё н от должности за осаду училища прикладного искусства. где, несмотря на неоднократные предупреждения, педагогический коллектив настырно исповедовал у ч е н и е пистолодцы и впоследствии был направлен на работу в губернский совет по линии ревизии и контроля. Как раз под осень 2 6 года Милославский-младший явился с проверкой в родимый Глупов, где вскрыл такие непорядки и злоупотребления, что своей властью арестовал председателя Беркута и отправил его в губернию под конвоем. Ребята из ОГПУ по тщательному исследованию дела инкриминировали Беркуту намеренное истребление кристально чистых партийцев, разбазаривание государственных средств, попытку отравления цианистым калием городского водопровода и расстреляли его в своем подвале как раз на Бородинскую годовщину. Милославского же так в Глупове и оставили, то есть выдвинули его кандидатуру на должность председателя горсовета, напутствовав его теми словами, что, дескать, ты вскрыл беспорядки, ты их расхлебывай, а не расхлебаешь, и твою бедовую голову оторвем. Выборы в городской совет происходили в храме Петра и Павла за отсутствием в Глупове подходящего помещения. Кандидата представил народу проломленный Голованов. «Вот вам, товарищи, новый вождь местного масштаба!» — сказал он сделал энергический жест рукой. «Некоторые зажившиеся горожане могут его помнить как беззаветного борца против самодержавия. А сейчас он нам изложит свою политическую платформу». Милославский стремительно вышел из алтаря, встал в боевую позицию возле царских ворот и начал. «Чего тут, товарищи, долго толковать? Выбирайте меня и все!» А политическая платформа у нас с е м н а д ц а т о г о года такая. Кто не работает, тот не ест. Примечание. В этом месте анонимный летописец сделал опасное примечание, это не с семнадцатого года существует такая платформа, а со времен послания к Коринфянам. Конец примечания. Плюс обострение классовой борьбы, потому что вы, собачьи дети, работать первые отщепенцы, а питание вам давай». н ну, о это ты хватил!» — отозвался в народе кто-то из строителей каланчи. «В том-то вся и загвоздка, что мы и работаем, не едим и не работаем, то же самое не едим». Милославский ему ответил. «Это товарищи чуждые, я бы даже сказал вражеские речи, которые, честно говоря, я буду безжалостно пресекать. Вообще, вы бы поменьше языками мололи, поскольку ч р е в а т о это занятие период загнивания планетарного капитала и роста политического самосознания масс. Установка предельно ясная. Даешь мировую революцию, полный вперед на пути к социалистическому завтра. Вот в этих двух направлениях и потейте. А слова я вам сам буду разные говорить. То есть за общее руководство пускай у вас головы не болят. Я под землей на три метра вижу, и кровь из носа доведу вас до той сокровенной точки, когда станут явью заветы великих учителей. Вопросы есть? Есть, — ответили из народа, да так еще громко, что поднялась компания с и з а р е й обжившая купол храма, и закружилась над головами. Куда от нас уехал товарищ Беркут? За к у д ы к и н ы горы, — съязвил Милославский. Беркут, товарищи, вражина первой марки, Я еще на городской заставе учуял, что он тут развел оголтелый бонапартизм. «Ах, сукин кот!» — вразнобой огорчились глуповцы. «А мы-то в своей простоте уже думали памятник ему ставить».